Глава 19. Наташка спустилась в ресторан в толпе других коллег, что были прекрасны, надушены и чрезмерно веселы. Она быстро отыскала глазами Белову. Та сидела за столиком с каким-то очень молодым парнем и пила вино. Она приветливо кивнула Наташке и жестом пригласила за стол. «Максимушка, принеси нам с подругой по бокалу чего-нибудь фруктового и максимально легкого», сказала она как-то по-матерински. Максимушка кивнул и исчез. В ресторане играла легкая музыка, на столах красовались закуски, какие-то милые конопушки, тарталетки и прочая съедобная мелочь. «Спасибо, что поделилась», – сказала тихо Наташка, глядя в глаза Елене. Та едва заметно улыбнулась и кивнула. «Вот и все, поговорили. Ну, хоть поняла, о чем. Так даже лучше. Так норм». Иногда не стоит глубоко ворошить прошлое и рассказывать, в какие ямы не стоит падать. Достаточно просто знать, что есть ямы, и их стоит обходить. Наташка отвела взгляд, чтобы ненароком не спросить о том, что пугало ее последние полтора часа. В итоге решила поговорить о себе, точнее о нем. «Знаешь что-нибудь про Алексиса?» – спросила Наташка, не поворачивая головы. «Кое-что», – не глядя, ответила Елена. какой он? «Сложный, так сразу и не поймешь. Греки хитрые». «Ты его близко знаешь?» — покраснев спросила Наташка, все так же глядя в зал. Вального тихо позвала Елена. Наташка повернулась, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Запретная тема!» — зря спросила. «Ой, зря!» «Нет!» — ответила Белова, глядя ей прямо в глаза. «Я поняла, прости, я просто дура». Ты просто хотела спросить и спросила. Я просто ответила. Белова отвернулась. Но тебя не это интересовало, а мои наблюдения, так ведь? Угу. Наташка тоже отвернулась и еле заметно выдохнула. Он очень назойлив, настойчив, и меня это раздражает. Но в то же время приятный хороший собеседник. В общем, я не знаю. «Просто барышни перед ним капитулируют сразу, а ты как будто не замечаешь его в упор и никак не реагируешь на его ухаживание», — сказала Белова. «На его что?» — распушенный хвост и корону на голове. «Павлин!» — резко сменила тон Наташка. «Знаешь, как умеет, так танцует. Кого-то папы учили интеллигентно провожать девушку до дома и прощаться за руку, а кого-то с рукой на заднице». Надеюсь, не надо пояснять, чья рука на чьей заднице. Да уж увольте, раз прекрасно все понятно. Тебе решать, резюмировала Белова. В целом он неплох, но смотря для чего. Наташка повернулась, Белова смотрела в упор, сверлила буквально. Я поняла, сказала Наташка, не будучи, правда, до конца уверенной. Поняла она хоть что-то или нет. Основной посыл яснее ясного, быть на стороже. Она и старалась а поддавалась мимолетной из-за усталости, скуки и одиночества, примеряя его ухаживание на себя с лицом Петьки. А вот бы Петька так сделал, а вот бы так сказал, а вот бы так смотрел. Это ужасный ужас, потому что есть риск перепутать хуй-с-хуй, хуй, случайно влюбиться. А это в планы не входило, потому что скоро домой. Домой! Наташка с удовольствием отпилась из принесенного Максимушкой бокала. А в сущности, что переживать? Еще денек-другой дома. Еще пару дней, и снова можно увидеть Петьку. Может, он за это время еще не успел жениться. Ну, мало ли. Прекрасно выглядишь, Наташа. Черт, даже в своих собственных мыслях не могу уединиться с любимым человеком. Да что такое? Спасибо, Алексис. Он почувствовал в голосе нотки раздражения и перевел взгляд на Белову. Та демонстративно отвернулась к Максимушке. «Присяду?» – осторожно спросил он. Наташка махнула рукой. «Да кто тебе запретит?» «Чувствую, я опять где-то накосячил», – попытался сразу пошутить Алексис. «Заранее прости?» «Не за что», – грустно ответила Наташка, глядя в бокал. Вечер был похож на череду таких же в любом отеле, где принимающая сторона старалась из кожи вон ради коллег и соседей. Танцы, тосты, обильная еда, и винные реки с водочно-самогонными берегами. Все-таки Наташка не уставала поражаться каждый день. Как на ногах держится вся эта братья. Никто не умер не от обжорства, не от алкоголя. Не потерялся, не свалил на родину раньше времени, не выдержав этого кошмара. Почти бодрячком. Каждый день едят, пьют, пляшут. Каждый день за полночь сидят в ресторане. Все. Видимо, это и называется профессионализм. Когда исчезла беловая и Максимушка, Наташка не знала. Они вернулись с Алексисом за стол после очередного медленного танца, а тех уже не было. Поэтому относительно светская беседа о работе, погоде и житии за границей закончилась сама собой. Можно было продолжить разговоры, начатые на танцполе. Алексис был удивительно словоохотлив. Петька чаще молчал, а она болтала без умолку. Здесь же было все наоборот, и это было необычно. Хорошим рассказчиком он показал себя еще в первую ночь на темных афинских улочках, поэтому Наташка скорее наслаждалась его уморительными рассказами обо всем на свете и в первую очередь о нем и о его семье, о переезде в Грецию из России. Ее же рассказы были скорее грустны, циничны и отдавали скрытой болью. «И как тебе эта невеста брата?» достойно – достойно, – иронично спросил он. «Не думаю, что очень», – уклончиво ответила Наташка. «Это почему?» «Как говорит моя мама, пытаясь скопировать ее интонацию, сказала Наташка, «ее ножки не подходят к нашему семейному столу». Алексис расхохотался и откинулся в кресле. Наташка сделала вид, что пьет вино, а сама еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться тоже. «Надо же!» – наконец ответил Алексис. «Она же танцовщица, у нее должно быть на диво прелестные ножки». «А вы знаток, я посмотрю», — ответила Наталья. «Изнавали ножки многих танцовщиц?» Она встала и подошла к парапету роскошного балкона. Бокал легко поместился на мраморных перилах. Море плескалось в нескольких десятках метров. До ресторана долетал его запах. Оно казалось таким теплым, манящим и ласковым, что оставаться здесь не хотелось, несмотря на уютную атмосферу и превосходный ужин. Хотела снять эти чертовы туфли и идти по песку в полосе прибоя, покуда не кончится этот дивный рай. Ну а потом идти обратно. Твои тоже просто восхитительны. Вдруг услышала она его шепот. Она слегка вздрогнула и обернулась. Алексис стоял совсем близко. Гораздо ближе, чем допускает этикет для двух коллег, знакомых едва ли не ровные трое суток. «Кто?» – растерянно спросила она. «Ножки». Снова рассмеялся он. Наташка покраснела и отвернулась. «Прости, я тебя смутил». Алексис едва тронул ее за плечо. Наташка повела плечом медленно, но заметно давая понять, что этот контакт был вообще лишним. Алексис отстранился, отодвинулся буквально на шаг и поставил свой бокал рядом с Наташкиным. Но значительно ближе, чем стоял сам. Наташка уставилась на море. Краем глаза она видела, как он пальцем медленно двигает свой бокал в сторону ее. И они встретились. Еле заметный день отозвался в сердце почти выстрелом. Ну вот, начинается в колхозе утро. Неужели нельзя было просто поужинать и расстаться друзьями? Так хорошо все было. Наташка медленно развернулась в сторону Алексиса. Лицо ее выражало разочарование и скуку. Спасибо за ужин, Алексис, но я устала и хочу спать. Завтра рано выезжать. Если ты не против, я пойду к себе в номер. Я против, но я готов тебя проводить. А вот это лишнее. Я очень хорошо помню туда дорогу. Натали, было начал он. Но она лишь махнула рукой на прощание и, изображая максимальную гордость и независимость, отправилась в отель.